За вином. Восемь утра я уже сижу рядом с Фабио в его машине. Еще утро, но уже жарко, и я подкручиваю кондиционер. Нам предстоит проехать от Рагозы до Аволы и перепробовать целое море вина. До Рагозы ехать часа полтора. В голове немного шумит после вчерашнего. Не рассчитала я силы. Сегодня все буду сплевывать, ни капли не проглочу. И надо пить больше воды. Я беру большую бутылку и делаю несколько глотков. Фабио забросил в машину целую упаковку перед выездом. Завтракала? Нет. Сейчас заедем в бар. Я киваю. Минут через десять Фабио сворачивает на заправку в небольшом городке. Тут куча машин на парковке. И мы тоже паркуемся здесь. Пойдем. У Альфреда отличный кофе. Вообще-то, в Италии он везде хороший, но если итальянец говорит, что где-то делают отличный кофе, значит, это действительно что-то особенное. Заходим в бар, нас встречает сильный, очень приятный кофейный аромат, здесь все по-простому, витрина с выпечкой и несколько пластмассовых столиков. Все они заняты. Чао, Фабио, приветствует хозяин бара. Чао, Альфредо. Чао, Симона, как дела? Проходим к витрине. Что будешь? Я выбираю круглую булку с шишечкой, чем-то похожую на женскую грудь. Кофе? Я киваю. Нормальный? Опять киваю. Фабио подходит к кассе и высыпает мелочь. Симона, яркая дама неопределенного возраста, в белом чепчике из 70-х годов, благосклонно ему улыбается. Грузный Альфредо, седой шевелюрой ставит на прилавок две чашечки эспрессо. Я показываю, что выбрала, и он протягивает мне булку. А Фабио подает слойку шоколадом и тут же поворачивается к следующему посетителю. Мы стоим у прилавка и завтракаем. Кофе действительно замечательный. В следующий раз я плачу. Фабио делает движение чуть согнутой ладонью, как будто отмахивается. Довольно универсальный жест, который сейчас означает, Но о чем ты говоришь? После кофе и булочки я чувствую себя лучше. Мы возвращаемся в машину и едем дальше. Съехав с вулкана, движемся по равнине. За окном неяркая зелень, кусты и много выгоревшей травы. Хотя еще только начало лета. Вскоре появляются лимонные рощи густого изумрудного цвета. За ними тянутся холмы, покрытые кактусами. Кактусы, кактусы, кактусы. У меня вдруг начинает звонить телефон. Это моя подруга, Юлька Котович. «Котя!» — радостно кричу я. «Привет!» «Привет, Лиска. Поздравь меня! Я защитилась!» Юлька отучилась в Карловом университете в Праге на социолога. «Круто! Молодчина! Празднуешь?» «Алло, Юля!» «Да, да, слышу!» WhatsApp заикается. Здесь же мы едем, сигнал плохой, связь постоянно пропадает. «Приезжай ко мне», — говорю я. «А ты где, еще в Крыму?» «Нет, я на Сицилии, вчера только прилетела». «Ого! А долго пробудешь?» «Минимум до зимы, а может и дольше». «О, клево! А у тебя там можно остановиться?» «Конечно, можно. Говорю же, приезжай. В Сицилию посмотришь, тут еда вкусная, вино». Я тебе покажу все. Давай, наплаваемся от тебя. Летит часа полтора, наверное. Прилетай. Слушай, хочу. Мы ведь уже давно не виделись. Я соскучилась. Я тоже соскучилась. Ладно, сейчас поищу билеты. Интересно, есть от нас прямой рейс? Я как раз буду свободна две недели. Правда, не прямо сейчас. Надо еще кое-какие дела доделать. Я посмотрю, а потом тебе перезвоню. Ладно? Фабио сворачивает на совершенно пустую грунтовую дорожку с ямами, кочками, ухабами и колдобинами. Здесь это нормально. Начинаются виноградники. Едем, едем, едем и упираемся в сарай. Все открыто, внутри не очень чисто, ящики, пластиковые бочки, шланги, металлические танки. Никого нет. Фабио несколько раз звонит по телефону. Нет ответа. Наконец он дозванивается, и минут через десять приезжает старый пикап. Из него выходит склокоченный дед со злым лицом, крючковатым носом и круглыми птичьими глазками. Он в грязном, мешковатом комбинезоне. Мы здороваемся и жмем руки. — Сеньор Моретта, мы бы хотели попробовать, — говорит Фабио. Дед наливает вино из бочки в пластиковую бутыль из-под минералки, а из нее... В маленькие граненые стаканчики. Мы пробуем. Отрава. Я еще взглядом, куда бы выплюнуть. Но дед смотрит в упор. Как ворон. Глотаю. Фабио тоже. Мы с ним даже не переглядываемся. Выпивать весь стакан я не хочу. Но не на землю же выливать. Старик нас тут же и закопает, я уверена. Фабио для приличия просит дать нам образец и спрашивает об условиях отгрузки. Дед отдает нам эту же бутылку. Пока он отворачивается, я выливаю вино из стакана. Он называет цену на всю партию. Мы обещаем подумать и позвонить, но покупать у него не собираемся. Это даже обсуждать незачем. Мы прощаемся и идем к машине. «Пять евро», — говорит сеньор Моретто нам в спину. «Что? Заплатите пять евро за бутыль и вино». Когда отъезжаем, я начинаю смеяться, а Фабио качает головой. — Нет, ты видела засранца? Пять евро! Он с нас еще и деньги взял. Да все его вино столько не стоит. — Это точно. Мы едем дальше. Этот Моретто просто был по пути, поэтому я решил к нему заглянуть. Но главная наша цель — Августа Коломбо. Семь гектаров на родовола. Хозяйство старое и довольно приличное, я тебе говорил. Его хочет купить Марко Леоне. Да, говорил, но все равно от имени, произнесенного вслух, делается не по себе. Августа сейчас продает все полностью. Кантину, виноградники, запасы вина, все хозяйство целиком. Поэтому можно купить нормальное вино по цене дешевого виноматериала, если Марка будет не против. Хозяйство действительно выглядит очень хорошо. Большой чистый цех, ухоженный двор, отличные виноградники, все по уму. Хожу, рассматриваю. Хозяин приятный, улыбчивый. Ему лет пятьдесят. Он невысокий, лысоватый, с животиком. Джинсы, выцветшее поло неопределенного цвета, желтая металлическая оправа очков. Он с удовольствием все показывает и рассказывает. В этих бочках вино с того виноградника, В этих, с другого и так далее. Прямо в погребе садимся за столом. Перед каждым из нас по три бокала. Аугуста дегустирует вместе с нами. Подробно рассказывает о каждом вине. Мне нравятся все три. Просто, без особой утонченности, но ярко, настоящая Сицилия. Большой простор для творчества. Я загораюсь, начинаю представлять, что смогу с ним сделать. Фабио спрашивает о цене. Аугусто сначала мнется, потом называет цену. Смотрю на Фабио, он едва заметно кивает. Значит, цена хорошая. И если дело дойдет до сделки, будет еще лучше. Фабио сможет его додавить. Отлично. Только такое дело э -э -э, я не могу прямо сейчас вам все подтвердить. Я получил предварительное предложение от Марка Леони. Его в первую очередь интересуют виноградники, но, может быть, он решит сохранить бренд. Тогда вино ему тоже будет нужно, и я не смогу его вам продать. Говорю как есть, потому что не хочу подвести. Я буду понимать ситуацию не раньше, чем через неделю. Мы выходим, договариваемся созвониться и прощаемся. Фабио, а образцы вспоминаю я, когда мы подходим к машине. Давай возьмем все три». «Ох, точно!» Фабио возвращается. Аугуста подзывает кого-то из работников, и они втроем уходят в погреб. Я стою и жду машины. В этот момент во двор въезжает черный сияющий джип. Из него выходит мужчина, которого при иных обстоятельствах можно было назвать роскошным. У него густые черные волосы и бронзовый загар. На нем модные черные очки и белоснежная рубашка с закатанными рукавами и расстегнутая до груди. На левой руке сияют часы, а правая увита кожаными ленточками браслетов. Я бросаю затравленный взгляд на его широкие плечи и узкую талию и тут же отворачиваюсь, опираясь о машину. Почему-то ноги немного подгибаются, а еще меня начинает подташнивать. Чуть-чуть — самую малость.